Когда у Дубовских родился сын с е р ё ж а новые заботы, новый долг вплетаются в их жизнь. Из задачи воспитания ребенка на научных и разумных началах справляются супруги, и, несмотря на то, что осложняется их жизнь, Николай н и к о н о и ч все же не отрывается от искусства, не убивает в себе художника». Он становится е щ ё более сосредоточенным, анализирующим все моменты своей жизни. Очень тяжелое время переживал Дубовской, когда в товариществе началось брожение, и семь крупных художников во главе с Серовым вышли из товарищества. Он видел ошибку некоторых старых членов товарищества, ускоривших развал, и не мог ничего сделать против этого. И если некоторые из стариков даже радовались уходу протестовавших товарищей в надежде без помехи п о ч е в а т ь на старых лаврах, то Дубовской был другого мнения. Он говорил, случилось великое несчастье, Мы не сумели передать старое боевое знамя передвижничества в молодые здоровые руки новых членов. И теперь талантливая молодежь пойдет за ушедшими от нас. Идеи передвижничества с ж и в а ю т с я и товарищество должно было уступить место новым лозунгам. Жизнь идет вперед, а мы упорно хотели остановить ее течение. Товарищество могло бы жить, дав возможность существованию в его рядах новым искренним течением. И во вновь образовавшемся обществе будут разные толки в искусстве, и там тоже придется откалываться группам. А ушли от нас талантливые, чистокровные наши братья, передвижники, которые среди новых течений окажутся такими же старыми, как и мы. Но дело было сделано, и поправить его уже не было возможности. Выбранные из экспонатов новые члены при своей талантливости и свежести, как оказалось, не могли возродить товарищество. Их работы тонули в большой массе картин, старых передвижников, утерявших способность пользоваться живописью как средством для выражения своих уже пережитых лозунгов. А новых лозунгов для молодого поколения жизнь пока не давала. Все же передвижническая молодежь давала и с к р е н н е и умело все, что могла. В ее рядах уже были такие мастера, как Жуковский, Маравов, к е л и н Беленицкий, Беруля, Радимов, Юрий Репин, Фешин. Сам Дубовской переживал в живописи какой-то кризис. После поездки в Британь, где он написал «Золотистые облака», с его зрением что-то случилось. В его живописи появились однообразные желтые тона — И долго художник не мог избавиться от условности в колорите. Только работая на Кавказе, он тонами моря и синегор сбросил со своей палитры окутавшую его краску. А после ухода из Академии Куинджи Дубовскому было предложено занять место профессора по пейзажу. Но он, несмотря на все выгоды этого положения, отказался. Профессором был тогда назначен к и с е л ё в Хотя Дубовской полагал, что и пейзажем можно зажигать сердца людей, направляя их к добру, но все же ему хотелось овладеть более могучим средством в этом направлении, и он брался за жанр. Это была его слабость, пусть похвальная, но все же слабость. и в ней он сам чистосердечно сознавался. Он писал этюды живых людей и целые жанровые картины. Самое значительное по содержанию и выражению была его картина «Землекопы». В летнюю жару, в пыли, обливаясь потом, землекопы проводят дорогу. Один тощий, болезненный, выбился из сил под тяжестью работы.